Глава седьмая. Дикость. На пути к Макару в гости Клавдий Мамонтов, сидевший за рулем внедорожника, и Макар, устроившийся рядом с ним, то и дело поглядывали на полковника Гущина, расположившегося на заднем сиденье. Он задумчиво молчал всю дорогу. Клавдий Мамонтов отметил, что Гущин за время реабилитации после госпиталя, Недели месяцев, когда он еще больной, работал в главке в кабинете, зарывшись в служебной бумаге и не выезжая на места происшествий, даже не прибавил в весе. Его постковидная худоба стала постоянной. Он по-прежнему страдал отсутствием аппетита. Находивший раньше в обильном застолье радость жизни и способный рассуждать о достоинствах стейков и шашлыков часами, он словно вычеркнул теперь еду и кулинарию из своих предпочтений. Но он выпивал. Конечно, не так, как Макар, способный погрузиться в многодневный запой, но позволял себе рюмку коньяка, и нередко. Прежний крепкий и жизнерадостный толстяк Федор Матвеевич Гущин изменился навсегда. Теперь, если рисовать его портрет в стиле Пикассо, весь он состоял бы из острых углов и резких линий. На осунувшемся лице выдавались скулы, да глаза блестели. В минуты покоя он устремлял взгляд куда-то внутрь себя, словно ища ответы на важные вопросы. Взгляд Гущина смягчался, теплел, лишь когда он обращался к Клавдию и Макару. Он порой учил их уму-разуму, ненавязчиво, но по-отечески строго. А Макар после событий прошлого страшного дела и спасения Гущином маленькой Августы просто в рот глядел полковнику, считая его непререкаемым для себя авторитетом. Это своенравный, самоуверенный макар, который отца родного в грош не ставил и вообще никогда не желал никому подчиняться. До Бельского озера оставалось всего два километра. Они проезжали придорожный рынок стройматериалов и товаров для садоводов. Он тянулся справа от шоссе. Миновали большой павильон «Бухарский стан», который держали узбекские торговцы. Потом еще несколько палаток и строений. Свежее мясо, все для дачи. Слева от дороги располагалась автостоянка, дальше шли необработанные поля, пустыри и холмы. Повинуясь закону ограничения скорости, даже в такой глухой час перед рассветом Клавдий Мамонтов ехал мимо рынка медленно. Они поравнялись с павильоном восточной сладости, как вдруг грохот и звон стекла. Под колеса внедорожника метнулась фигура в черном, мелькнула в свете фар, перебегая дорогу. Клавдий Мамонтов, чтобы не сбить безумца, резко крутанул руль вправо, съезжая в кювет к восточным сладостям. Макар в сердцах грубо выругался, хотел было выскочить из машины, когда внедорожник визжа тормозами остановился и догнать мерзавца, едва не устроившего ДТП. Но внезапно... Глухое рычание, бешеный лай... В предрассветных сумерках, в желтых огнях автомобильных фар В свете плывущей по серому небу огромной полной луны, в смешении всех этих разных оттенков наступающего утра, они увидели, как из окна павильона восточные сладости, разбитого в дребезги, вылетают осколки стекла и две огромные лохматые пеги и собаки. Два гигантских халабая. Один пес ростом стеленка перепрыгнул прямо через капот внедорожника, второй со стервенелым лаем пересек шоссе. Собаки рыча бросились в сторону пустыря и холмов. А по пустырю к холму мчался тот самый человек, который едва не попал под колеса машины. Клавдий, Макар и полковник Гущин выскочили из машины. «Они его сейчас догонят и разорвут!» — крикнул Макар. «Надо что-то делать! Эй!» — он заорал, стараясь отвлечь Алабаев, дать возможность безрассудному идиоту, разбившему окно и выпустившему сторожевых собак павильонов, забраться на холм на вершине которого росли старые дубы. Они с Клавдием, крича и размахивая руками, ринулись на пустырь. Гущин сразу отстал. У них не было оружия, чтобы выстрелами отогнать собак, и Клавдий не представлял, что они сами станут делать, если Алабаи набросятся на них, но они не могли не вмешаться в ситуацию. Убегавший проворно взобрался по склону на холм, опережая Алабаев на пару минут, не более. Однако он не попытался вскарабкаться на дерево, нет. Он остановился и повернулся лицом к собакам. Те летели к нему, рыча оскали в пасти, сверкая налитыми кровью глазами. Две машины для убийства, натасканные, чтобы рвать человеческую плоть. «Они его загрызут!» Макар бежал к холму. клау что делать?» «Эй ты, шизик, лезь на дерево!» Орал он, обращаясь к безумцу. «Это не взрослый, а мальчишка, подросток». Зоркий Клавдий Мамонтов разглядел того, кого преследовали Алабаи, и точно. На вершине холма стоял подросток. Уже достаточно рассвело, чтобы они могли его ясно увидеть. Светловолосый, высокий, ловкий, капюшон черного худи упал с его головы при беге. Алабаи находились от него на расстоянии не более десяти метров. Один прыжок, и собака вопьется ему в живот, сбивая с ног, а вторая перервет горло. И тут снова произошло нечто невероятное. Парень вытянул правую руку вперед. Один алабай резко остановился, словно застыл на месте, а второй на бегу, не совладав с инерцией, перекувырнулся через голову и, дико взвыв, начал кататься по траве. Первый попятился и побежал прочь. Второй полз по траве тоже прочь, тряся лохматой головой, рыча, скуля, Потом визжа кое-как поднялся и устремился на утёк. От неожиданности Клавдий и Макар остановились. Кроме воя собак они не слышали никаких других звуков: ни выстрела, ни хлопка. Кругом царила мертвая рассветная тишина. В пепельном свете утра парень на холме стоял несколько секунд прямо и неподвижно, глядя в их сторону. Затем он повернулся и побежал по гребню холма к лесу. Эй, ты, стой! Макар опомнился первым и устремился в погоню. Однако, когда они с Клавдием подбежали к дубам, незнакомец уже спустился по склону и скрылся в лесу. Они не догнали его. Полковник Гущин, которому марафон по пересеченной местности дался с великим трудом, ждал их у подножия холма, задыхаясь и хватаясь за грудь. «Что это было?» — спросил Макар у него. «Федор Матвеич, я так и не понял, хотя мы его пытались догнать, но псы...» Как он это сделал? Почему они не напали? Убежали!» Гущин смотрел в сторону павильона и рынка. На первом этаже торгового бухарского стана вспыхнул свет. Они быстро вернулись через дорогу к машине к восточным сладостям. Собачий вой оглушил их. Два лобая вертелись волчками у крыльца павильона. Трясли головами. Выли, выли. Один пытался, вертясь елой, укусить себя за хвост, Второй снова завалился на спину и катался по асфальту. Потом встал, расставив лапы. Он обильно мочился и выл, тявкал. На людей они не обращали никакого внимания. Они словно одномоментно, синхронно сошли с ума. Разбитое окно восточных сладостей зияло. Кондитерские магазины, склад, определил Гущин. Возможно, парень захотел что-то украсть, разбил окно и напоролся на собак. Их заперли внутри хозяева охранять товары. А вот что произошло дальше? Как он страшилище отпугнул. Он достал мобильный, чтобы вызвать к павильону патруль ппс бронниц Надо было зафиксировать проникновение с целью кражи. Но крики, шум, брань. Из бухарского стана к восточным сладостям бежали полуодетые люди, вооруженные палками, битами, шпателями, обрезками металлических труб, а из дальних павильонов рынка... Из свежего мяса и все для дачи навстречу им мчались другие, тоже с палками и монтировками. Человек по десять с каждой стороны. Они яростно, заполошно орали на незнакомых языках. Макар потом сказал, одни на узбекском, другие на таджикском. На Клавдия, Гущина и Макара они не обратили внимания. Возможно, потому что сначала хотели разобраться друг с другом. Видимо, владельцы павильона сладостей обвиняли своих конкурентов в попытке кражи и причинении вреда собакам, а конкуренты не собирались оправдываться. То была застарелая глухая вражда и злоба, и вот она вырвалась наружу точно пламя тлеющего пожара. Обе группы сшиблись, и закипело жестокое кровавое побоище. Клавдий Мамонтов ринулся разнимать дерущихся. Он кричал «Остановитесь! Прекратите! Полиция!» Кричал и Гущин, и Макар, но их никто не слушал. Клавдий разнял двух, узбека и таджика, отшвырнув их друг от друга, но у него было только две руки, и он сам схлопотал сильный удар монтировкой. Полковник Гущин звонил в бронницы, вызывая уже не ППС, а мон. Люди дрались с таким остервенением, словно намеревались уничтожить друг друга. Кричали от боли, брызгали кровью, падали на землю, но и на земле противники били их ногами без пощады. Полиция во сиренами примчалась через четверть часа. И, дерущиеся, словно муравьи, они быстро ретировались назад в свои тайные норы, бежали с места драки. Клавдий Мамонтов сумел задержать лишь двоих, схватив их за шиворот. Макар хлопотал возле поверженных раненых. Они валялись на земле со сломанными ногами, перебитыми дубинками руками, разбитыми головами. Одному выбили глаз, и он орал от боли так, что становилось страшно. Дикость, ненависть, тьма. Розовая майская заря занималась над рынком. Словно мокрой тряпкой повозили по небесам, размазывая по ним свежую кровь.